июльской 1941 года приказ сталина и жукова был издан через месяц после начала войны основные его положения неоднократно повторялись и в последующем однако он фактически не был выполнен по причине которая названа выше и начальник генштаба сухопутных войск германии генерал-полковник франц гальдер 1938-1942 годы, с гордостью писал «Расшифровка радиопередач противника представляла исключительную ценность для всего ведения войны. Мы оказались в состоянии раскрыть почти все неприятельские коды и шифры. Военная информация противника в значительной степени, а в некоторые периоды даже в большей своей части, базировалась на радиоразведке. Но зато значительных успехов в поддержании режима секретности и сохранении военной тайны имела высокочастотная связь ВЧ. Уже первые события войны поставили военно-политическое руководство перед необходимостью создания системы правительственной полевой связи, как специфической инфраструктуры функционирующий в интересах организации засекреченной телефонной связи в оперативно-стратегическом звене управления. В июне-июле 1941 года было уничтожено много ценного оборудования высокочастотных станций. Во Львове, ввиду быстрого приближения противника, аппаратуру уплотнения и засекречивания Уничтожили сами чекисты. В Виннице, Минске и Днепропетровске оставшееся оборудование взорвано спецгруппами НКВД, а в Полтаве сожжено вместе со зданием управления НКВД. Погибло под бомбами Гродненская высокочастотная станция и другие. В связи с эвакуацией были ликвидированы высокочастотные станции в Витебске, Барановичах, Дороговыче, Луцке, Ровно, Станиславе, Житомире, Смоленске, Риге и других западных городах СССР. В октябре 1941 года из-за особой значимости высокочастотной связи, ставки Верховного Главного Командования с фронтами и армиями, ее организация в полной мере была возложена на НКВД СССР. Приказом НКВД номер 16. 00.14.30 от 2 октября 1941 года правительственная высокочастотная связь выделена самостоятельную структуру в рамках наркомата. Отдел правительственной связи ОПС НКВД СССР, который возглавил Ильинской. Основное содержание работы вновь созданного отдела составили Организация бесперебойного действия правительственной высокочастотной связи с действующими фронтами, а также с республиканскими и областными центрами тыловых регионов страны. Разработка и оснащение фронтовых и тыловых пунктов правительственной связи специальной аппаратурой, оборудованием и необходимыми материалами. Создание аппарата правительственной связи в центре, и на периферии. Следует отметить, что сам факт создания отдела правительственной связи носил характер государственной тайны. Всем документам, относящимся к его организации и функционированию, присваивался гриф «совершенно секретно». Таким образом, был решен в организационном отношении вопрос об ответственности за организацию засекреченной связи, В высших звеньях военного управления. К началу 1942 года отделы правительственной связи были сформированы на 10 действующих фронтах. Когда речь идет о сохранении военной тайны, то следует иметь в виду, что на особом контроле у сотрудников военной контрразведки было обеспечение охраны реактивных систем боевых машин BM13. «Катюш» системы Костикова, которые были впервые применены 14 июля 1941 года на Западном фронте в боях под Оршей. Батарея капитана Флерова открыла огонь по железнодорожному узлу, где стояли вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим. Спустя полтора часа батарея произвела залп по переправе через реку Оршицу. Противник понес большие потери, в его рядах возникла паника. Батарея «Катюш», три установки под командованием старшего лейтенанта Денисенко, была применена и в полосе 16-й армии. Еще в конце июля она прибыла в подчинение генерала Рокоссовского, и в начале августа... нанесла огневой удар по Ярцевскому вокзалу. «Мы вылезли из окопов и, стоя в рост, наблюдали эффектное зрелище», вспоминал Константин Константинович. «Да и все бойцы высыпали из окопов и с энтузиазмом встречали залпы «Катюш», видя бегство врага. Огонь этого оружия по открытым живым целям страшен». По окопавшейся пехоте он менее эффективен, так как для поражения цели требуется прямое попадание в окоп, а «Катюши» в основном вели огонь по площадям с большим рассеиванием снарядов. Эту особенность в дальнейшем мы учитывали. В начале применения реактивных установок на фронте ограничивалось в целях секретности такими инструкциями, Что бывало, хоть отказывайся от использования. Многие командиры-артиллеристы поговаривали, что с этими «Катюшами» приходится возиться, как с капризной женщиной. Я был вынужден на свой риск внести некоторые упрощение. При умелом использовании реактивные установки давали хорошие результаты. По заданию ГКО был увеличен выпуск «Катюш». Уже в сентябре 1941 года на фронт было отправлено 35 реактивных установок М-8 и М-13, затем их выпуск, как и планировалось, достиг пяти боевых машин в сутки. Опыт применения реактивной артиллерии был обобщен и нашел отражение в директиве 002490 Ставки Верховного Главного Командования от 1 октября 1941 года. Она требовала дивизионные батареи М8 и М13 Катюши применять только по крупным разведанным целям. Все боевые машины М8 и М13 считать совершенно секретной техникой Красной Армии. поэтому эти машины и боеприпасы к ним ни в коем случае не должны попасть в руки врага. К этим машинам во всех условиях боевой обстановки наряжать постоянно надежное и сильное наземное прикрытие. Ответственность за сохранение тайны возложить на командующих фронтами и армиями. Особые отделы Обращали внимание командования на недостатки в использовании РС, стрельба по неразведанным или маловажным целям, неграмотный выбор и продолжительная стоянка на огневой позиции, отсутствие надежной охраны установок. Несмотря на принимаемые меры, «Катюши» нередко становились трофеями немецкой армии, Об этом свидетельствовали донесения особых отделов на имя Сталина, Молотова, Ворошилова, Шапошникова и Берии. Так, 10 октября наши войска в городе Мценске оставили 9 «катюш» со снарядами, которые попали в руки противнику. Командующий Лелюшенко об этом никому не сообщил. 12 октября 1941 года на 146-м километре шоссе Москва-Минск отряд немецких танков захватил на огневой позиции установку системы Костикова и три автомашины с 92-мя снарядами РС. Несмотря на явную опасность вследствие приближения неприятеля, установка не была своевременно вывезена с огневой позиции. Особому отделу Западного фронта было дано указание принять все меры к уничтожению захваченной установки и снарядов. Военные контрразведчики сумели сохранить в тайне данные о танке Т-34. Появление его на поле боя стало для немцев полной неожиданностью. Генерал Гюнтер Блюментрит, участник битвы за Москву, писал, И вдруг на нас обрушилась новая, не менее неприятная неожиданность. Во время сражения за Вязьму появились первые русские танки Т-34. В 1941 году эти танки были самыми мощными из всех существовавших тогда танков. В районе Вереи танки Т-34, как ни в чем не бывало, прошли через боевые порядки седьмой пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившееся там орудие. Понятно, какое влияние оказал этот факт на моральное состояние пехоты. Началась так называемая танкобоязнь. Немецкий генерал допустил неточность указывая на первое появление Т-34 на полях сражений. Оно состоялось уже в первый день войны, но наиболее стал известным факт их применения в боях под Гродно частями корпуса генерал-майора Мостовенко. У сотрудников военной контрразведки вызвало беспокойство особое положение военных корреспондентов, многие из которых часто пренебрегали соблюдением режима секретности. Их задачей являлось объективное, оперативное освещение событий войны, показ героизма советских воинов, пропаганда боевого опыта во фронтовой обстановке. На 22 июля 1941 года на фронтах Отечественной войны работало в общей сложности более 200 украинцев. военных корреспондентов центральных и республиканских газет, не считая большого числа фронтовых и армейских журналистов. Для их работы были созданы самые благоприятные условия. Еще 24 июня 1941 года на основе постановления ЦК ВКПБ образовано Советское информационное бюро при Совете народных комиссаров СССР для руководства работы по освещению в периодической печати и по радио международных, военных событий и внутреннего положения в стране. Важнейшим источником для него были сообщения военных корреспондентов. 9 августа 1941 года ЦК ВКПБ принял специальное постановление о работе на фронте специальных корреспондентов. ЦК ВКПБ предоставил права газетам «Правда», известия «Красная звезда», «Красный флот», «Комсомольская правда» и «Сталинский сокол», а также Софинформбюро, ТАСС и Всесоюзному радиокомитету иметь постоянных военных корреспондентов на фронтах. Ими стали... Многие видные советские писатели и журналисты. Создание разветвленной сети спецкоров позволило получать постоянную информацию о ходе боевых действий, подвигах бойцов и командиров Красной Армии. По роду своей работы, а также в силу беспечности, части оперативных работников армии, каждый военный корреспондент имел доступ к к самым секретным материалам и всегда находился в курсе намечающихся операций, имея полное представление о наших действующих частях и соединениях. Иными словами, военные корреспонденты, особенно те, которые регулярно меняли фронты и места своих репортажей, как никакой другой представитель нового ведомства, были буквально начинены сведениями, представлявшими большой интерес для агентуры вражеской разведки. Поэтому следовало более строго подходить к отбору военных корреспондентов и не менее строго контролировать не только их работу, но и поведение в быту. Но они на фронте являлись какой-то особой группой, на которую не распространялись законы, обязательные для каждого военнослужащего, и работали на свой страх и риск. Характерно, что от военных корреспондентов не требовалось даже соблюдения совершенно обязательной для всех такой формальности подписки о сохранении военной тайны. Военные корреспонденты стояли как бы между военно-политическим аппаратом, который считал, что контроль и руководство их работой не входят в его функции и гражданским партийно-политическим аппаратом. Отдел печати ЦК ВКПб ограничил военных корреспондентов проверкой формальных данных при назначении на должности и в дальнейшем не интересовался тем, как они вели себя на фронте, а редакции во многих случаях полагались на совесть корреспондентов. и не интересовались их работой, как они освещали в газетах боевые действия на данном участке фронта. Командование и особые отделы не научились обеспечивать военных корреспондентов информацией и допускали две крайности. Либо перед ними раскрывали все карты и секретные дела, либо от них шарахались и ничего не показывали и не рассказывали. Поэтому по предложению Управления особых отделов НКВД СССР специальной директивой Генштаба Красной Армии было приказано держать военных корреспондентов во втором эшелоне штаба фронта. Но это не было разумным решением, ведь место военных корреспондентов впереди, а не позади штаба. И штаб обязан был оберегать военную тайну и в то же время обеспечивать корреспондента полной информацией в рамках допустимых для опубликования, руководить ими, направляя на наиболее интересные участки фронта и обеспечивать связь для оперативной передачи информации в Москву. Во время Первой мировой войны Генштаб Императорской армии России выделял специальных офицеров, сопровождавших корреспондентов, обслуживая их на ходу, необходимой информации, давая консультации, обеспечивая связью и в то же время следя за тем, чтобы они не занимались шпионажем. В ложном положении оказывался командно-политический состав частей, когда к ним приезжали корреспонденты газеты «Красная звезда», имевшие явно завышенные звание. Почти каждый корреспондент был полковником или полковым комиссаром. в то время как нередко дивизиями командовали майоры. И о каком контроле за работой корреспондента могла идти речь? Многие корреспонденты, не являясь военнослужащими, забывали о том, что они, по сути дела, должны быть военно-политическими работниками. Поэтому для ликвидации ненормальности работы представителей прессы и радио было предложено политическому аппарату армии, жёстко контролировать их работу и требовать строгого соблюдения военной тайны, вплоть до взятия соответствующей подписки, и привлекать к строгой ответственности за недисциплинированность, бытовое разложение и тому подобное. Их руководители были обязаны точно знать место каждого корреспондента и регулярно информировать редакции о поведении их представителей на фронте. И все же, в последующем указанные недостатки в работе со средствами массовой информации и писателями полностью не удалось преодолеть. Вот почему в отношении отдельных корреспондентов армейское командование шло на крайние меры, вплоть до удаления их из армии. Для сохранения военной тайны командование по информации особых отделов принимала необходимые меры по повышению бдительности и личного состава армии и флота. Была установлена персональная ответственность должностных лиц. Так, в особом отделе НКВД за сохранность сейфа с агентурными и другим секретным материалом отвечал его секретарь, который был вооружен пистолетом ТТ и автоматом ППШ. В металлическом ящике находилась бутылка бензина и спички для срочного уничтожения документа в случае непредвиденных обстоятельств. Начальники особых отделов регулярно информировали командование фронтов о предпосылках к разглашению военной тайны военнослужащими, принимали меры по предупреждению утечки секретной информации. Руководство НКВД СССР предлагало конкретные меры, для повышения бдительности и сбережения военной тайны в частях и подразделениях Красной Армии. Так, в сентябре 1941 года Берия направил на имя Сталина записку о целесообразности проведения следующих мероприятий. Обязать политические органы провести среди военнослужащих разъяснительную работу по сохранению военной тайны, Выпустить для фронта специальные открытки и конверты с лозунгом, предписывающим необходимость сохранения, в том числе и соблюдения, строгой бдительности. Выделить в войсковых подразделениях из числа коммунистов специальных лиц, которые бы писали для малограмотных бойцов письма. Проинструктировать их о том, что следует сообщать родным. Таким образом, В годы Великой Отечественной войны, в условиях оборонительных сражений и отступления начального периода, важнейшее значение для повышения боеспособности частей Соединений Красной Армии имел режим секретности и сохранения военной тайны. Спецслужбы Германии прилагали значительные усилия для получения необходимых документов, шифров, планов командования, Но, как правило, они не достигали желаемых результатов. И немецкие генералы отмечали, трудно было достать даже карты, так как русские держали их под большим секретом. Те карты, которыми мы располагали, зачастую были неправильными и вводили нас в заблуждение. В числе принятых мер органами военной контрразведки Была активная борьба с многочисленными нарушениями скрытого управления войсками, улучшение шифровальной работы, повышение требований ко всем военнослужащим и гражданскому персоналу, проверка лиц, вызывавших малейшее сомнения в их пригодности для работы и службы в частях и подразделениях Красной Армии и военно-морского флота. При этом важное значение – имела агентурно-осведомительная работа, которая обеспечивала невозможность проникновения в штабы и другие органы советских вооруженных сил агентуры германской разведки, ее своевременное разоблачение и изъятие.